Перед прудским походом царь тяжело заболел, не чаял живота себе. Когда царевич узнал об этом, у него впервые промелькнула мысль о возможной смерти отца вместе с радостью. Он испугался этой радости, отогнал ее, но истребить не мог. Она притаилась где-то в самой глубине души его, как зверь в засаде. Однажды во время попойки, когда царь по обыкновению ссорил пьяных, чтобы узнать из перебранки тайные мысли своих приближенных, царевич, тоже пьяный, заговорил о делах государственных, об угнетении народа. Все притихли, даже шуты перестали галдеть. Царь слушал внимательно. У Алеши сердце замирало от надежды, что, если поймет, послушает. «Ну, полно врать!» Вдруг остановил его царь с той усмешкой, которая была так знакома и ненавистна Алешей. «Вижу, брат, что ты политичные и гражданские дела столь остро знаешь, сколь медведь играть на органах!» И, отвернувшись, сделал знак шутам. Они опять загалдели. Князь Меньшиков, пьяный с другими вельможами, пустился в пляс, Царевич все еще что-то говорил, кричал срывающимся голосом, но отец, не обращая на него внимания, притопывал, прихлопывал, подсвистывал пляшущим. Тары-бары, растабары, белые снеги выпадали, серые зайцы выбегали. Ой, жги, ой, жги! И лицо у него было солдатское, грубое, лицо того, кто писал «Неприятелю от нас добрый трактамент был» что и младенцев немного оставили. Запыхавшийся от пляски Меньшиков остановился вдруг перед царевичем руки в боки с наглой усмешкой, в которой отразилась усмешка царя. «Эй, царевич!» — крикнул светлейший, произнося царевич по своему обыкновению, так, что выходила «псаревич!» «Эй, царевич, федул, что ты губы надул? Ну-ка с нами попляши!» Алеша побледнел, схватился за шпагу, но тотчас опомнился и, не глядя на него, проговорил сквозь зубы. «Смерть!» «Что? Что ты сказал, щенок?» Царевич обернулся, посмотрел ему прямо в глаза и произнес громко. «Я говорю, смерть!» «Смердов взгляд хуже брани!» В то же мгновение мелькнуло перед Алёшею искажённое судорогой лицо батюшки. Он ударил сына по лицу так, что кровь полилась изо рта и из носу, потом схватил его за горло, повалил на пол и начал душить. Старые сановники, Рамадановские, Шереметьев, Долгорукие, которым царь сам поручил удерживать его в припадках бешенства, бросились к нему, ухватили за руки, оттащили от сына, боялись, что убьет.